«Нет, стойте, я все сейчас...» Мужчина захрипел и спалился замертво. Кейзер разжал металлическую руку, убрав от шеи теперь уже трупы. И вот так всегда. Чем ближе к цели, тем больше проблем. Они словно чувствуют, когда сваливаться на голову. Еще с самого начала, когда кто-то ослабил цепи... Все было ясно. Конечно, найдется еще не один такой умник. Конечно, кто-то не поймет, тем более после внезапно заговорившей драконихи. Мэр чуял заговор, чуть не стал его жертвой, и теперь, найдя, избавлялся как от опухоли. Кейзер стянул с мертвеца мундир и положил рядом, не хотел, чтобы эти люди носили мундиры. Он приказал собрать их всех в одном зале, успел выяснить, кто ослабил цепи тогда, и даже из-за кого дракониха так сильно забрыкалась второй раз, устроив обвал. Пока она молчала, все было в порядке, никто не шел против его власти, не кидался на эти рельсы, а потом... Остальные, мужчин пять-шесть, вжались в длинные скамьи. Мэр Хмельхольма не планировал вот так брать и душить всех, но тот, что лежал без мундиры, решил проявить особую инициативу и почил раньше остальных вот так варварски. Господин мэр, подал голос один из сидящих. Это все та проклятущая рептилия. Мы бы никогда не подумали. Кейзер вскинул механическую руку. Наступило молчание. Мэр повернулся, и все присутствующие буквально ощутили его взгляд. Вовсе не гневный и не испепеляющий, а настолько безучастный к чужим проблемам, что до самой глубины промораживал душу. С заговорщиков и так уже десять потов сошло. Разговоры с мэром всегда давались тяжело, потому что... Да даже ей объяснить не получалось. От Кейзера исходила нечто, какая-то энергия, аура, не дающая сопротивляться. И природу ее навряд ли смогли бы объяснить даже маги. Но сидящие здесь догадывались, в чем дело. Это была власть. Ощущение, что обязан сделать все, что этот человек скажет. Потому что так положено. Потому что власть обращает в кучки пепла даже горы. И потому что перед ними не абы кто. «А внук Анимуса!» Все усугублялось уверенностью, что эта встреча станет последней в их жизни. Такие ощущения, собственно, появились не без причины. «Ничего не говорите. Вы все знаете, на что подписались. Отступились в самый ответственный момент. Пейте». Он указал на глиняные графины с пивом на вытянутом столе, Около каждого мужчины по наполненной кружке. Но, господин мэр, предпринял кто-то еще попытку. Надо. Заговорщики переглянулись. Могли, конечно, встать, накинуться на мэра, пятеро против одного, но знали, что одной его механической руки хватит, чтобы прикончить их всех. Тем более за дверями наверняка стоит пара человек, которые, в отличие от них, не отступились. «Так что лучше уйти красиво». Они выпили. Пару минут валялись уже мертвыми. Некоторые алхимические изыски Барбарио оказывались весьма полезными в экстремальных ситуациях. Кейзер подошел к нетронутой кружке, той, что предназначалась задушенному. Вылил содержимое на пол. «Нестабильность. И почему мне приходится всем этим заниматься?» Схватился он за голову. Выходя, сказал караулившим вход «Приберитесь там и не вздумайте прикасаться к пиву, а потом снимите со всех мундиры». Кейзер размеренно зашагал в главный зал горного Хмельхольма. Он знал то, почему против его слов сложно что-либо возразить. Он знал настоящую силу власти. Умел пользоваться ей, не растачивая. Она, вопреки предрассудкам многих, вполне себе иссякаемый ресурс. И чем больше на нее наседаешь, напоминаешь другим, что она у тебя есть, тем меньше ее остается. Она утекает тонкой строкой вместо того, чтобы разбиваться волной и заострять прибрежные камни. Кейзер вышел в главный зал, очутившись под натиском гигантских арочных сводов, и колонн, горный Хмельхольм, всегда давил и нагнетал. Казалось, что сам становишься свинцовым, а ноги не имеют. Но мэр научился не чувствовать этого давления, просто потому что сам точно так же научился давить на людей. Кейзер сел на пьедестал около неработающего первого в семи городах голема Анимуса. По изогнутой лестнице суетно носились туда-сюда люди, но мэр обращал внимание лишь на их мундиры, которые так упорно заставлял носить. Нужно было выдержать марку во всем, иначе они опять не поймут и не признают. Кейзер обвел взглядом арочные своды с барельефами-грифонами и еле заметно ухмыльнулся, если смотреть на зал, глазами Кейзера, то он будет казаться размытым, словно ускользающим куда-то в другое время, в прошлое, испещренное слабым солнечным светом, а воздух постепенно наполнится смехом бородатого старика. Кейзер сжал металлическую руку. «Нет, у него есть власть!» Власть сделать так, чтобы его принимали за него, а не за дедушку. Мэр потряс головой, чтобы избавиться от нахлынувших мыслей и воспоминаний этого гипнотического и вязкого варева, мешавшего сосредоточиться, как-нибудь потом, не сейчас. На лестнице раздались шаги городского алхимика. Кейзер давно научился узнавать их, потому что грозные тяжелые ноги круглого инкубуса, казалось, пробивали пол и оставляли в нем дыры, которые заделать невозможно. Все равно, что гора встала бы и пошла. Барбарио позвал Кейзер, когда тот спустился и пронесся мимо. Алхимик вздрогнул и схватился за живот. «Кейзер, зачем же ты так меня пугаешь?» Инкубус поглядел на голема Анимуса. Потом на мэры. Повторив процедуру несколько раз, он, наконец, сказал... «Опять?» «Я просто ждал тебя». «Ну да, конечно, именно этим ты и занимаешься именно в этом конкретном месте», — фыркнул алхимик. «Чем больше ты будешь об этом думать, тем больше загонишь себя туда, где уже нет никакого выхода. Хотя не мне тебя учить, я тут вообще птица подневольная». «Вот именно». Кейзер встал. Тем более эти мысли помогают мне двигаться вперед, как магическое топливо. «Да ты и без этого прекрасно справляешься». Когда Барбарио юрничал у него разноцветные зрачки словно крутились. «Кстати, говоря, о топливе, все готово. Ну, оно могло быть и лучше, но ты же меня торопишь». «Я не могу». Голос мэра по-чудному заскрипел. «Они все равно словно видят его на моем месте, будто бы я... просто новая маска моего деда». Они шли в сторону кладбища големов. «Слушай, ты, конечно, любишь надумать проблем?» — откашлялся алхимик, гремя колбочками. «Если честно, им, по-моему, без разницы. Люди просто видят мэра. А вот и все». «Это такая, если хочешь по-умному, универсальная сущность с множеством личин. Достаточно хорошая метафора». «Для них эта личина всегда одна, Барбарио». «Ладно, ладно, как скажешь». Барбарио Инкубус, конечно, понимал, что Кейзер не то чтобы ошибается. Горожане до сих пор болели создателем первого голема, а потому о Кейзере всегда говорили как о внуке Анимуса, а не как о Кейзере. Он словно бы терялся, заменялся бесплотным призраком, сквозь которого видны толщи прошлого, где яркой звездой в небесах над жаркой пустыней горит Анимус великолепный изобретатель и гордость Хмельхульма. Иногда, мне кажется, говорил Кейзер в те моменты, когда мыслям становилось тесно в голове, и они фаршем из мясорубки лезли наружу что меня просто не существует, потому что никто не хочет, чтобы это был я. Они хотят видеть на моем месте анимуса и успешно это делают, а я растворяюсь, словно выпадаю в осадок и затмеваюсь дедушкой. Все это гложило Кейзера долгие годы, и вся его жизнь, по крайней мере пока, стремилась лишь к одному — доказать, что не нужно сравнивать его с дедом, он не хуже него, он тоже чего-то стоит. И стоит много. Кейзеру не просто хотелось, а необходимо было перестать быть тенью, обрести плоть и кровь и засиять своим светом, а не отблесками того, что оставил дедушка. А средства, инкубуса иногда даже дрожь от этого пробирала, Мэр Хмельхольма всегда выбирал самые сложные, радикальные, но... Чего греха таить? Действенные. Скрипнули огромные ворота с рисунком-наброском истукана. Алхимик шел мимо рядов бесконечных големов и постукивал по рубинам у них во лбах, словно бы в поисках тайника. Кейзер стоял в стороне, бегая глазами по механическим рукам и ногам, заплаткам на головах и телах. Рядом обливался потом молодой механик. Ага, «Ага, отлично, прекрасный. Бубнил себе под нос Барбарио. Так, тут не очень, но... Работать будет, так, здесь...» «Вы точно все проверили?» Нахмурился мэр, обращаясь к механику. «Да, не осталось ни одного поломанного голема, в том смысле, в котором мы обычно это говорили. Правда, единственный нюанс... Механик вздохнул, готовясь к самому неприятному. «У нас небольшой перебор по количеству. Откуда-то взялись еще два голема и такое ощущение, что их специально вывели из строя и для вида раскололи. Тем лучше», — только и ответил Кейзер. Механик вздрогнул, он все еще не отвык считать големов чем-то лишь отдаленно напоминающих живых существ, самих людей. Это кладбище все еще оставалось для механика кладбищем в прямом смысле этого слова, а потому казалось, что работать приходится с трупами, которые просто хотят остаться в покое. Но вместо этого получают вторую жизнь. Механик хотел вернуться в те времена, когда он работал с определенно механическими вещами, возвратиться в тот момент когда Кейзер внезапно не приказал собирать големов по новой. «Видимо, — думал механик, — мэр не воспринимал глиняных истуканов живыми существами. И это поражало. Будь механик чуть постарше, знал бы, что не только големов мэр Кейзер воспринимал неживыми. «Ну, все просто замечательно», — выдохнул инкубус, закончив простукивание. — Кроме того, что я чуть с ума не сошел этим заниматься, ну и, само собой, кроме того, что мы собираемся сделать. Я напоминаю, что магический фон сейчас так тряхнет. — Ты говорил. — отмахнулся мэр, сгибая и разгибая механические пальцы. — Сейчас. — Ну, пожал плечами алхимик. Точнее, просто дернул верхней частью тела шары, будто... На мгновение, втягивая голову прямиком в тело, подошел к Кейзеру. «Сейчас так сейчас!» Барбарио Инкубус зажмурился и щелкнул пальцами. Ничего особенного не произошло, разве что... Големы вдруг зашевелились, задергались, словно в судорогах. Все до единого лежавшие здесь, давно позабывшие, что такое «жизнь», хотя, говоря откровенно, никогда и не знавшие. По кладбищу пронеслась волна сладкого воскрешения и неслышного стона, будто мольба забыться вновь, вновь стала одним целым с пустотой. Големы вставали, выпрямлялись, скрежетали новыми механическими конечностями и вновь замирали, как вековечные стражи. Механическая рука Кейзера — а немело и повисло. Мэр подхватил ее второй рукой, не сводя глаз с просыпающихся обновленных големов. Никакого триумфа внутри, закручивающего эмоции в тугую бурю, в самодовольный шторм, только облегчение. Тем более, что главный триумф был еще впереди и ждал глубоко под землей. Мэр не слышал Барбарио, что-то ворчавшего насчет механической руки. Не замечал шокированного механика. Никак не реагируя на происходящее, Кейзер сказал только одно слово. Оно сорвалось с губ легким призраком былого и грядущего... «Дедушка...»